328. Октябрь 15. «Сын мой, явление счастья есть близость моя, ясность ее колеблется в зависимости от состояния сознания, но может быть ощутимо всегда при известном напряжении и сосредоточении. Следует твердо запомнить, что двери открыты всегда в мир мой, но входить должны сами». Открытость и доступность высшего мира никто не может отнять от того, кто к нему устремился, кроме самого устремившегося. Постоянство уявляется в волнах чередования и ритма. Следует знать, что колебания волны и их смена не есть неустойчивость духа или падение его, но уявление и ритма. Без чередования и ритма неизбежен застой. Однообразие вызывает утомление, однотонность усталость. Ритм есть условие восхождения, и развитое сознание не остается без ритма. Эти волны ритма сознания надо встречать совершенно спокойно, не омрачаясь и не огорчаясь временным затуханием огненного напряжения, за которым неизменно следует новый подъем и новое напряжение огней духа. Законы развития сознания надо знать хорошо, чтобы вполне чувствовать доверие к ведущей руке Учителя Света. Проведучись из все невредимо, но руку держите крепко. Зоркость пусть не ослабевает. Она нужна для состояния постоянного напряжения. Напрягаются дух огни. Доктрина напряжения самая жизненная. Заботливо и зорко слежу за нашими пловцами и радуюсь, виде, как бесстрашны среди самых привратных условий. И с ними мой луч».